Организм, обвиняемый, тоже является документом огромной важности, и мы утверждаем, что она заявляет правду. Измученную осмотрами и анализами Ольгу Палем вернули в тюремную камеру, где ее сразу обступили подруги по несчастью, пылко выведывая. «Ну как? Ну что? Мерзавцы!» — отвечала она, улыбаясь. «Все осмотрели, все общупали, обвертели, но я им свое доказала». Подруги поняли ее так, что она доказала свою невиновность в убийстве Довнара и уж было порадовались за нее. Нет, — гордо тряхнула головой палим я доказала этим оболтусам, что я гораздо моложе, нежели они все осмелились обо мне думать. Спрашивается, зачем все это было нужно? Зачем следствию понадобилось перелистать 537 толстущих книг Одесской почтовой конторы и еще больше книг столичного почтамта, чтобы выявить лишь источники доходов Палем или Давнара? Разве это не подтверждает мое авторское мнение о том, что это следствие велось кое-как? Всего же по делу Ольги палим было привлечено 92 свидетеля, но множество вопросов так и остались только вопросами, лишь запутывающими картину преступления. А разве не кажется странным другое? Вот живет себе человек, встречая на своем пути множество других людей, совершает поступки, дурные или хорошие, и при этом никогда не думает, что хвост прошлого уже потащился за ним, словно за ящерицей. Конечно, любое прошлое можно перечеркнуть и умереть спокойно, как это и бывает со многими. Но если случится попасть под суд, то пышный этот хвост распускается, как у павлина. Подсудимый когда-то кого-то встретил, давно уж и не вспоминает, кого и когда, но эти люди вдруг воскресают в роли свидетелей, начиная говорить о тебе так или сяк, хорошо или плохо, и вот уж прежние твои поступки, казалось бы, совсем незначительные, в одночасье становятся главными мотивами для всеобщего обсуждения. Ольга палим не знала, куда деваться от стыда, когда следователь вдруг начал извлекать забытые имена грека Аристида Зарифи и опытно ловела оборона Стальфон Гольштейна. Ему, оказывается, был известен даже милейший юнкер Сережа Лукьянов, с которым она провела лето под Аккерманом. «Нет, нет, нет», — отрекалась Ольга палим — «никого не знаю, ничего не помню, ни с кем не целовалась». «Верю». уступал ей следователь, вернемся лишь к тем, с кем вы изволили целоваться. Ну вот, хотя бы к господину Кандинскому, дабы выяснить степень его финансовой помощи. Согласитесь, что между вами возникли странные отношения. Может и странные, но я же заявляла, что Кандинский относился ко мне как родной отец к любимой дочери. Однако нет такого родного отца, который бы, давая любимой дочери деньги, требовал от нее расписки. Скоро из Петербурга в Одессу поступило распоряжение о секвестре всех деловых бумаг в конторе Кандинского, который сразу оказался без вины виноватым. Из конторы выгребли все финансовые бумаги. А ведь можно было изъять только квитанции Ольги палим Да, пожалуй, я все-таки прав. вследствие этого дело уходило в сторону от главного, стараясь выискать истоки преступления даже там, где их не могло быть. А старый человек еще долго потом хлопотал, чтобы ему вернули арестованные бумаги. «Я же разорен!» — жаловался Кандинский. — Моя голова не вмещает всего, что невозможно упомнить. Теперь я не знаю, кому обязан платить и кто и сколько задолжал мне. В один из дней тюремная надзирательница Шурка Крылова сопроводила Ольгу Палем в камеру для свиданий. За железной решеткой желтело лицо Кандинского с трясущимися губами. — Оля, — спросил он, — как ты могла? Я ведь знаю, какой у тебя гадкий характер, но чтобы убить человека... — Убила, — получил он ответ.